Это была интересная девочка, привлекательнее всех, с кем мне когда-либо приходилось иметь дело. Очень умная девочка, правда, крайне недисциплинированная, резкая. Во многих случаях с ней трудно было договориться. Она немного помолчала. Я всегда верил, что она сделает в жизни что-то значительное. И она сделала. Вы читали ее книгу о Сахаре? Она вела раскопки гробниц Фаюма. Да, я горжусь Анжелой. Я недолго жила в Олдерборе, два с половиной года,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 Однако дала себя убедить. Главным образом, благодаря моим уговорам, я ей объяснила, что это для блага Анжелы, что, по-моему, школа пойдет ей на пользу. Было решено осенью отправить Анжелу в Холстон, в довольно хороший интернат на Южном берегу, но миссис Крейл, тем не менее, была этим удручена, а Анжела обижалась на мистера Крейла. Это не было чем-то слишком серьезным, вы меня понимаете, мсье Пуаро, но усиливало нервозность в доме при всем том, что там уже было».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 Возможно, она была плохо воспитана. Это единственное оправдание, какое я могу для нее найти. Смерть Крейла была, конечно, для нее тяжелым ударом. О, да, но ведь только она тому виной. Я не захожу так далеко, чтобы оправдывать убийством си Пуаро, но если у кого-то и могли не выдержать нервы, то именно у Кэролэн Крейл. Скажу вам искренне, иногда мне хотелось убить их обоих, и его, и ту бесстыдницу. Так афишировать свои отношения перед миссис Крейл